— Именно так случится, если ты сейчас же не отправишь перевод. Повернувшись к нему, Каран просто не сумела сдержаться. Ты ненавидишь Уила за то, что он якобы убил твою мать, а сам только что оставил сиротами двух малышей. Как же одно с другим вяжется? Хикки шумом выпустил воздух изо рта. — Ты за это заплатишь. Женщина откинулась на подголовник и закрыла глаза. Сейчас к виску прижмется холодная дуло Каково было ее удивление, когда она услышала би би бип, бип, бип». Кто-то набирал номер, звонок и... Женский голос. «Девять один один, слушаю вас. У дома номер сто по Крокет-Майл-Роуд только что застрелили женщину. Она умирает». «Дом сто по Крокет-Майл-Роуд», — повторила диспетчер. «Сэр, вы сейчас там?» Что-то у меня адрес по базе не выходит. Я Сотову звоню. Та женщина лежит на подъездной аллее. Хикки посмотрел на Карен, будто спрашивая, «Достаточно?» «Сэр, мы уже приняли вызов на этот адрес». Хикки стиснул зубы. «Когда он поступил?» «Около трех минут назад. А кто звонил?» «Сэр, такой информации у меня нет, но бригада выехала». Джо соединился «По-моему, твой муж совершает одну ошибку за другой. Сначала над лесом кружит вертолет, теперь кто-то звонит в службу спасения и сообщает об огнестрельном ранении». «Так ты же на улице все это устроил. Наверное, соседи услышали и прибежали посмотреть». «Соседи у вас далеко». Хики потер темную щетину на подбородке. «Давай бегом к своему Грею. Пора деньги переводить. Учти, малейший промах — и будешь носить траур до конца дней своих». Карен выбралась из машины и пошла к крыльцу. Слова Хики мрачной пеленой застилали ей глаза. Отделение магнолии Федерал» находилось в двухэтажном кирпичном здании, весьма непривлекательном на вид. На стоянке всего несколько машин, но ведь рабочий день только начинается, и Уилл, не желая испытывать судьбу, Тут же припарковал Форд Темпо. «А теперь что?» Сидевшая рядом Шерилл ерзала и барабанила пальцами по приборной панели. Перед выходом она проглотила две таблетки амфетамина и теперь явно была на взводе. Уилл выпил только одну, потому что боялся потерять бдительность и пропустить хоть малейший шанс спасти Эбби. «Теперь ждем», — отозвалась блондинка. Джой позвонит, как только уйдут деньги. Взяв с ее колен сотовый, Дженнингс набрал номер Харли Ферриса. Феррис практически тут же выпалил приятель. Это Уилл. Какие новости? Когда я позвонил, ФБРовский вертолет был уже в воздухе. Скоро час, как он кружит над лесами Хазелхерста. Но листва там такая густая, что они не то что пикап, даже постройки не видят. А что с отслеживанием сотового? Да мы почти у цели. Совсем недавно на номер объекта поступил короткий звонок. В данный момент мои ребята пробираются по заросшей лесовозной дороге. А что будет, когда найдут пикап? Из Джексона выехала команда спецназа. По словам старшего агента, они могут оцепить хижину так, что объект не узнает. У Уилла появилось дурное предчувствие. Надеюсь, штурм не планируют? — Думаю, будут действовать осторожно, — отозвался Феррис. — Полагаю, если появится шанс прострелить тому мерзавцу голову, они его не упустят.